Глава 21. Я провела в доме Уба не несколько минут, а всю ночь проспав до утра. На столике дымился стакан с кипятком. Рядом лежал пакетик растворимого кофе, кусочки сахара, баночка сгущенного молока и свежие пирожные. В окно пробивалось солнце. Виделся кусочек неба. По сравнению с Нью-Йорком, здешнее небо было темнее и сочнее. Мне вспомнились летние уикенды в Хэмпсоне. В детстве я любила просыпаться ранним утром и лежать, слушая рокот моря, доносившийся из открытых окон. Мне нравился прохладный солоноватый воздух, в котором уже ощущалось скорое наступление полуденной жары. Я встала и потянулась. Как ни странно, после ночи, проведенной на чужой кушетке, у меня совершенно не болела спина. Я еще раз оглядела свое ложа с вытертой кожаной обивкой. Пожалуй, за несколько ночей можно было к нему привыкнуть. Потом я подошла к окну. Дом окружала живая изгородь из бугенвилей. Двор был чисто выметен. Между деревьями выселась аккуратная поленница, дров и охапка лучинок для растопки. Рядом лениво бродила собака непонятной породы. Под самым окном в пыли барахталась свинья. Но где же уба? Я прошла в кухню. В углу был устроен небольшой очаг, над которым кипел подвешенный чайник. Струйка дыма уходила в дыру, проделанную в потолке, но все же чад успел разъесть мне глаза. У стены стоял открытый шкаф с парой белых эмалированных мисок, щербатыми тарелками, стаканами и закопченными кастрюлями. На нижней полке лежали яйца, помидоры, пучки лука-порея, корень имбиря и зеленовато-желтые лаймы. «Джулия, вы проснулись?» Послышалось из соседней комнаты. Убая сидел за столом, заваленным книгами. Книги царили повсюду. Это чем-то напоминало библиотеку в стадии инвентаризации. Все стены от пола до потолка занимали потемневшие книжные полки. Стопки томов лежали на полу, в кресле и на втором столе. Некоторые были тоненькими, другие размером со словарь. Мягких обложек я заметила немного, Библиотека Уба в основном состояла из настоящих книг в твердом переплете, попадались даже кожаные раритеты. Уба склонился над раскрытым томом, чьи пожелтевшие страницы напоминали перфокарту. Рядом лежала небольшая коллекция пинцетов и щипчиков, ножницы и банка с белым вязким клеем. Мне казалось, что в комнате и так достаточно светло, но Уба требовалось дополнительное освещение, он зажег две масляные лампы. Когда я вошла, Уба сдвинул на лоб старомодные очки с толстыми стеклами. «В чем вы занимаетесь?» — спросила я. «Коротаю время. Каким образом?» «Реставрирую книги. Если вам угодно, это мое хобби». Уба взял длинный пинцет, зажал в нем крошечный кусочек бумаги, слегка окунул в клей, а затем наложил поверх одной из многочисленных дырочек на книжной странице. После этого шариковой ручкой с тонким черным стержнем искусно подрисовал верхнюю, недостающую половинку буквы О. Я попыталась прочитать перфорированные строчки. Мы не станы в иысок ях, но под кне всех эспеций нши мы взверемся к на Анье точье Е вид лов в певе. Уба посмотрел на меня и слегка улыбнулся. Сейчас я разгадаю вам эту головоломку. Мы не устанны в изысканиях, но под конец всех экспедиций наших мы возвращаемся к начальной точке, ее увидев, словно бы впервые. Прочитал по памяти, а затем пояснил. Это строки из стихотворения литл Гиддинг. Его написал Эллиот. Томас Стернс Эллиот. Я очень высоко ценю его стихи. Оба улыбнулся и с гордостью показал первые отреставрированные им страницы сборника. Они были усеяны бумажными кусочками с дописанными черной посты буквами или частями слов. Конечно, это хуже, чем цельная страница, но вполне читаемо. Я еще раз взглянула на заштопанную страницу, потом на уба. Может, он шутит? В книжке не менее двухсот страниц, каждая из них напоминала решето. И сколько времени займет восстановление этой книги? Теперь у меня на это уходит несколько месяцев». Раньше работал быстрее, а сейчас глаза капризничают, да и спине не нравится горбатиться часами. Но ничего не поделаешь, Джулия. Старость. Он провел рукой по дырчатым страницам и вздохнул. Этой книге особенно досталось. Наверное, даже черви оценили красоту стихов Эллиот. Но наверняка существуют более эффективные методы реставрации, не такие трудоемкие, как ваш. Боюсь, этот способ единственный, который... Мне доступен. Я могу прислать вам из Нью-Йорка ваши любимые книги, новые, либо купленные у букинистов, но в приличном состоянии, предложила я. Не надо. Не надо тратить на меня время и деньги. К счастью, самые любимые свои книги я прочитал, когда они еще были в полном здравии. Тогда зачем вы их реставрируете? Ради забавы, улыбнулся Уба. Меня это развлекает и, и отвлекает. Отчего? Уба задумался. Хороший вопрос. Ответ вы узнаете, как только я расскажу вам оставшуюся часть истории. Мы замолчали. Я стояла и смотрела на книжные полки. Я находилась в деревянной хижине, где не было электричества. Водопроводу, впрочем, тоже. Уж не знаю, какой звук я вчера приняла за капающий кран. Зато в этом жилище обитали тысячи книг. Откуда у вас такая библиотека? Спросила я от англичан. Читать я обожаю с детства. После войны англичан в Бирме значительно поубавилось. Кто-то погиб на фронте, кто-то не захотел возвращаться. Когда страна получила независимость, начался новый исход иностранцев и продлился несколько лет. Все книги, которые здешние англичане не хотели брать с собой, они отдавали мне. Он встал, снял с полки увесистый том в кожаном переплете, раскрыл и перелистал страницы. Как и сборник Эллиот, они были изъедены червями. Увы, в Бирме у книг есть не только поклонники, но и враги. Главный враг – климат, а затем идут черви и насекомые. Позади стола, за которым работал Уба, стоял небольшой шкаф. Хозяин открыл дверцу, внутри лежало два или три десятка книг. А здесь я храню уже восстановленные. Уба подал мне одну, она была в крепком кожаном переплете. Пролистав томик, я увидел многочисленные следы реставрации – Книга называлась «Душа народа» и была издана в Лондоне в 1902 году. Если вам вдруг захочется побольше узнать о нашей стране, я бы рекомендовал начать с этой книги. Но с момента ее издания прошло почти сто лет, с легким раздражением заметила я. «Душа народа не столь изменчива, как мода на одежду или автомобили», — возразил Уба. Он подергал себя себя замочки ушей и стал вглядываться в книги на нижних полках, словно что-то искал. Потом хлопнул себя, пол бы улыбнулся. Совсем забыл. Я ведь убрал ее в другое место. Уба откинул крышку красной лакированной шкатулки, стоявшей на рабочем столе, достал потемневший ключ и открыл второй шкаф. Вот эта книга. Она напечатана шрифтом Брайля. Ее мне отдала суки незадолго до своей смерти. Это одна из любимых книг Тина Вина. Сукьи забыла положить ее в мешок, когда он уезжал в Рангун. Я привыкла к тяжелым книгам, энциклопедиям, справочникам, словарям, но в этой, помимо тяжести, было что-то еще. Если честно, что-то ущербное. Книга практически развалилась. Переплет еле-еле держался на кусочках липкой ленты. Ее лучше разглядывать сидя, подсказал Уба. Идемте в другую комнату. Выпьем по чашке кофе, и вы спокойно посмотрите любимую книгу вашего отца. Мы перешли в комнату, где я спала. Уба называл ее гостиной. Он принес термос с горячей водой и сделал нам по чашке растворимого кофе. Я положила книгу на колени и раскрыла ее. Страницы были толще обычных, но черви не пощадили и их. Я провела указательным пальцем по многочисленным бугоркам, обозначавшим буквы. Почему-то мне стало не по себе. Я шумно закрыла книгу и переложила ее на стол, отодвинув подальше. Стыдно признаваться, но в тот момент меня охватил необъяснимый, абсурдный страх. Вдруг показалось, что на страницах книги по сей день живет опасный вирус слепоты, и я могу заразиться. Ба этого не заметил или сделал вид. А потом откуда-то издалека донеслось пение. Совсем тихое на пределе слышимости. Оно было настолько нежным и хрупким, что могло оборваться в любую секунду. Я представила волну, которую впитывает песок, не дав ей омыть мои ноги. Я вслушивалась. Мелодия то исчезала, то появлялась снова. Я затаила дыхание. Потом, не знаю почему, песня зазвучала немного громче. Голоса были детскими, без устали, повторявшими одну и ту же мантру. «Это дети из монастыря?» — спросила я. Да, но не из городского. В горах есть еще один, и когда дует ветер, мы наслаждаемся пением маленьких послушников. Вы сейчас слышите то же, что когда-то слышали тинвины мими. За пятьдесят лет ничего не изменилось. Я закрыла глаза и вдруг содрогнулась всем телом. Достигнув моих ушей, детские голоса проникали в вглубь души и будоражили, так как не могло взволновать никакое слово, мысль или человек. Откуда бралась эта магия? Я не понимала фраз. Тогда что столь глубоко трогало меня? Можно ли современную, рациональную женщину, какой я себя считала, довести до слез чем-то невидимым, непонятным и неосязаемым? Слабыми звуками, которые угасают, едва успев донестись из гор? Отец часто говорил, что музыка была единственным, что заставляло его иногда верить существовании Бога или сверхъестественной силы. Каждый вечер, прежде чем лечь и спать, папа садился в гостиной, надевал стереонаушники и слушал музыку. Помнится, я как-то спросила, почему он это делает непременно перед сном. «А как еще моя душа сможет обрести ночной покой?» Вопросом ответил он. «Я не могу припомнить ни одного концерта, ни одной оперы, слушая которой отец бы не плакал. Слезы текли беззвучно, как озерная вода, но были они от радости, поскольку с папиного лица не сходила улыбка. Теперь я понимаю. В оперных театрах и концертных залах он был по-настоящему счастлив. Как-то я его спросила, а что бы он взял с собой на необитаемый остров? Книги или музыкальные записи? Отец не раздумывая ответил, что записи. Тогда я искренне удивилась его ответу. А сейчас начинаю понимать, почему он предпочел музыку. Мне захотелось, чтобы это пение никогда не прерывалось и сопровождало меня на протяжении всей моей жизни. Чувствовала ли я, что мой отец находится совсем близко, возможно. Уба был прав. Оставалось лишь спросить дорогу к старой хижине.